Глава 20 Из крепости Гайеров Курт направился в трактир, где велел ведьме собрать вещи и сложить свою дорожную сумку. Несель ни о чем не спрашивала, явно пребывая где-то в своих мыслях. Ведьма хмурилась и порой что-то бормотала себе под нос. Не то недовольна, не то испуганна. Однако сейчас он также решил не лезть к ней с расспросами. С расспросами полез владелец, решивший, судя по выражению его лица, что мастер-инквизитор либо решил свалить из города под шумок, либо остался недоволен обслуживанием, при котором в его комнату по утрам прорываются скандалищие личности. «Комнату я оставляю за собой», — на ходу пояснил Курт, увернувшись от хозяина, заградившего ему дорогу, и двинулся к двери. «Коней тоже оставляю под вашим присмотром». Сейчас расследование требует моего постоянного присутствия в здании официума. Но и комната, и лошади мне могут потребоваться в любой момент». «Это правда?» – чуть слышно уточнила Нессель, когда они отошли от двери на несколько шагов. На покореженную липу напротив трактира. Она бросила тоскливо напряженный взгляд и отвернулась. «То, что ты ему сказал, правда?» «В какой-то части», – хмуро отозвался Курт. «Мне впрямь лучше держать все под контролем» как бы в отсутствии обера там не наворотили дел. А кроме того, каменным стенам официума и стражи у меня, несмотря ни на что, сейчас больше доверия, нежели комнате в трактире рядом с домами, где обитают беспокойные горожане, недовольные моими решениями. Но если я заберу отсюда еще и лошадей в конюшню официума, это даст понять, что я прячусь, а подобные мысли в головах бамберцев «Сейчас мне ни к чему». Нассель молча кивнула и дальше шла, не произнося ни звука, уставившись себе под ноги лишь настороженно искоса взглядывая на все чаще попадающиеся группки горожан, никто из которых, правда, более не пытался завести беседу. Лишь когда показалась угрюмая громада официума, ведьма чуть придержала шаг, словно сомневаясь в том, стоит ли идти ей дальше, и неуверенно выговорила. «Ты слышал, как они говорили о городе?» «Епископ и этот Гайер. Как они говорили о себе и о Бамберге?» «Эти двое много чего наговорили». Осторожно согласился Курт, тоже зашагав медленнее и пытаясь оценить на ходу, как лучше обойти ничуть не передевшую толпу перед входом. «Что именно зацепило тебя?» Епископ говорил, он вернулся в Бамберг, когда рассказывал о человеке, принесшему ему новость. «И, Гайер, не имею отношения к людям этого города». Как будто дом епископа и замок этого торговца не стоят в городе, в Бамберге. Как будто они отдельно. Но и этот островок, и епископская крепость, они же часть города, так? Да. Заметил. Мрачно подтвердил Курт, поведя ее в обход толпы и стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Тем паче, что Гайер и вовсе сказал это открыто, как уж тут не заметишь. Оба уже не мыслят себя чем-то единым с Бамбергом. Он для них – нечто отдельное, чужой удел. И этот торговец сказал, что-то творится с людьми этого города. Как думаешь, мог епископ соврать тебе? Может так быть, что он боится не угодить в политические дела, боится не конгрегации, ни императора, а людей, собственных прихожан, и потому не покидает свой дом, ничем не интересуется и ни во что не вмешивается?» Курт не ответил, заметив, как в их сторону развернулись несколько человек, он ухватил ведьму за руку и ускорил шаг. «Я не поручусь, не скажу, что я это увидела или почувствовала, но...» Неса Лиска на горожан и устремилась за ним почти бегом, договаривая на ходу уже шепотом. «Просто если подумать, не смотри на них!» – отдернул Курт, преодолев последние шаги до дверей и стукнул кулаком в створку. «Да, епископ мог и соврать». И по этой причине, и по какой угодно. Что скажешь о нем? Ты могла его видеть?» «Я не знаю». Поежившись, отозвалась ведьма неуверенно. «Мне кажется... Мне кажется, что этот город меня выжигает. Я вижу только тебя. Может быть, потому что тебя я уже знаю, да и к тому же знаю ближе, чем любого другого. Они все теперь видятся мне серыми, невзрачными. Все кажутся похожими на ту паутину». «По-моему, она со мной что-то сделала, когда я едва не попалась. Я ничего не чувствую, ничего, и никого не вижу, не понимаю, как прежде. Я могу попросить Яна увести тебя отсюда», – предложил Курт и склонился к приоткрывающемуся окошку в двери, демонстрируя свое лицо и приподняв к нему сигнум. «Если пребывание здесь так сказывается на тебе, то это значит, что надо просто скорее закончить дело», – твердо возразила Несель. «Я отсюда не уеду». И не надо мне больше этого предлагать. Обещаю. Если я пойму, что мне здесь не моготу, я сама тебя об этом попрошу». Курт бросил в ее сторону скептический взгляд, но возразить не успел. Засов по ту сторону двери, громыхнул скобами, створка приоткрылась, впустив их в полутёмное прохладное нутро официума. И тут же захлопнулась за их спинами. Ульмер был здесь. То ли увидел их приближение в одно из окон, то ли поджидал у двери и, судя по выражению его лица, мастер инквизитора явно не намеревались поставить в известность о том, что дело приняло добрый оборот. «Мастер Гесса!» — громким шепотом поприветствовал Ульмер и, обернувшись на стража, кивнул суетливо, указав вперед. «Прошу вас, идите за мной!» «Пока вас не было!» — все так же, не повышая голоса, продолжил он, отойдя за поворот коридора. Я решил, что могу ненадолго покинуть официум. Решил сбегать к мастеру Нойердорфу, проверить, как он. Вы же знаете, как его подкосило все случившееся. И с его здоровьем ожидать можно было всякого. И...» Уловив заминку, поторопил Курт. Молодой инквизитор замялся, нервно сглотнув и с усилием выговорил. «Мастер Нойердорф... он умер». Мгновение Курт молча смотрел под ноги. Хмуро разглядывая трещины в каменном полу у своих подошв, и медленно уточнил, подняв взгляд к бледному лицу служителя. «И, Дест, из всех конгрегатских представителей в Бамберге остались только я и ты». «Я?» – переспросил Ульми растерянно и, спохватившись, торопливо кивнул. «Я хотел сказать... Я, конечно, остался, но я ничего не могу решать. Я не знаю, что делать. Я даже не представляю, как быть дальше. С чего начинать, чтобы все это закончить?» «Остались только вы, мастер Гесса. Согласно вашим полномочиям, весь официум в вашем распоряжении и подчинении, пока руководством не будет указано иное. Я сделаю, что скажете. Я сделаю все, что в моих силах. Но вы мне скажите, что делать». «Успокоиться для начала», — ровно отозвался Курт. «Кто еще знает о смерти старика?» «Почти никто». Неловко передернул плечами Ульмер. «Я... простите, мастер Гесса, я растерялся и не знал, что делать». Объявлять об этом или не стоит, не знал. Не вызовет ли это еще больших беспорядков. О том, что случилось, знает матушка Брун, Фрида Брун, домовладелица мастера Нойердорфа. Она же и ухаживала за ней в последние годы, если ему случалось слечь. Больше никто. Матушка Брун, женщина в летах, серьезная, не сплетница, и обещала без моего дозволения никому не обмолвиться ни словом. Я подумал, что следует обратиться к аптекарю что изготовлял снадобья для мастера Нойердорфа, чтобы он определил, от чего произошла смерть. Но потом... Молодой инквизитор поджал губы, вяло махнув рукой, едва слышно договорил. Потом подумала а какая теперь разница? Годы или сердце, или что еще? Что это знание теперь изменит? Баналина здесь? Нет, напряженно ответил Ульмер. Вы же не говорили, что я должен их удерживать, если им вздумается уйти, и я... «Не говорил», – кивнул Курт, – «и ты не должен был. Они добровольные помощники, мне не подчиняются и вольны делать, что захотят». «Они ушли?» «Оба». «Да». Облегченно выдохнув, подтвердил молодой инквизитор. «Сказали, что должны видеть город изнутри, и что, если они вам потребуются, найти их можно где всегда. Дали слово тотчас же поставить вас в известность, если узнают что-то новое и важное для дела. Они знают о старике?» да Тихо отозвался Ульмер, потупившись. «Простите, мастер Кэсс, я... Вы ведь представили их как людей, которым доверяете все тайны в этом расследовании, и я... Все в порядке, Петер. Тем паче, что и от прочих скрывать его смерть вечно нельзя. они ней придется объявить, и чем скорее, тем лучше. С каждым часом бамберг раскаляется все больше. И то, что горожане воспримут всего лишь с ропотом сейчас, может послужить причиной для паники или бунта к вечеру». А если они узнают, что подобную информацию от них намеренно скрывали, одному Богу известно, какие выводы они из этого могут сделать и какие опрометчивые решения принять. «Это придется делать вам, мастер Гессе», – нерешительно заметил Ульмер. «Ведь вы теперь вместо него. И вам решать, как быть дальше со всем остальным». «Все остальное – это что?» – нахмылился Курт. И сослуживец пояснил, даже не сдерживая злость, что пробилась сквозь растерянность и уныние, «Арестованы. То, что они сделали, это ведь по части светских. Обычно мы всегда передаем таких людей им для суда и для кары. Пока вас не было, в официуме побывали магистратские. И знаете, что они сказали, мастергесы? Что не будут их принимать, потому что их вина не очевидна. А если инквизиция считает ее таковой, то пусть сама судит их, выносит приговор и карает по своим установлениям». «Вот даже как!» – отметил Курт холодно. «Эти умники знают, что это означает? На что обрекают каждого из задержанных нами? Знают?» «На что?» – чуть слышно спросила НСЛ, и он раздраженно покривился. «На ад! Если их будем судить мы, предъявить им я могу лишь попытку исполнить работу инквизитора без права на подобное действие. Это все же чуть отличается от простого самоуправства, каковое им мог бы вменить светский суд». Положим, кто-то из них заслуживает не только хорошей порки, но и виселицы. Кто-то из тех, кто вытащил девчонку из дома, кто вязал ее, кто сбрасывал в реку, кто де-факто убил ее. При том, что она и сама неплохо отомстила за себя, этого вполне довольно, и это было бы справедливо. И по нашему обвинению, инсиам грозит отсечение правой руки и клемление лба, подобием Сигнума. Сомневаюсь что хотя бы половина из них выживет после такой процедуры, чтобы насладиться покаянием, каково им будет предписано в дальнейшем. «И если магистратские не одумаются, — добавил Ульмер, — нам придется либо сделать именно так, либо отпустить их. Это будет неразумно. Все эти люди решат, что взяли официум на испуг, и в дальнейшем не будут и в грош ставить его решение. И это будет несправедливо. Ведь гибель девочки останется безнаказанной. Не вполне, разумеется». Как верно заметил мастер Гессе, она сама, или Господь, ее руками уже обрушили кару на их головы. Но как быть земной справедливостью? Как быть с тем, для чего существуем мы? Существует закон. «И что ты будешь делать?» Все так же тихо спросила ведьма, и Куртугрюма отозвался. «Поговорю с магистратскими сам, и попытаюсь вбить в их тупые трусливые голову талику разума. Но если не удастся, дальнейшее будет на их совести». «Есть еще что-то, Петер?» «Не совсем», – помявшись, ответил тот. «Мелочи, мастер Гессе. К тому же с расследованием не связанное, но мелочи важные. Миновало полдня с тех пор, как мы заперли этих людей по камерам. Многие из них серьезно ранены, а до суда мы не знаем, для кого из них лекарская помощь все еще имеет значение. Кто-то обойдется так, а кому-то требуется хотя бы перевязка. И следует подумать об их питании, хотя бы скудном» дабы они дожили до решения своей судьбы. А ведь это неведомо, когда будет. Теперь все это на вас, мастер Гесса». «Вот уж это ты отлично уладишь без меня», возразил Курт твердо. «Ты знаешь лекарей и аптекарей этого города. Правила обращения с арестованными в Академии постигал. На службе не первый год. Скудные и неразнообразные запасы официума в твоем распоряжении. Действуй. Отчетами по ходу дела можешь себя не изводить. После напишешь один, по итогам сделанного». «С бамберским священством ты также знаком. Стало быть, на тебе же лежит и обязанность договориться об отпевании и погребении хальца и старика. Ты знаешь, где содержится казна официума?» «Да, знаю. Но ключ всегда был у мастера Нойердорфа, и я не представляю, где его теперь искать». «Ломай дверь», — оборвал Курт. «Возможные последствия беру на себя. Расходы предстоят внушительные. Все, что касается достойного погребения убитой девочки, тоже лежит на тебе». «Вне зависимости от дохода в ее матери, все должно быть произведено должным образом. Справишься?» Два мгновения Ульмир стоял молча, глядя на свое новое временное начальство так, словно его вот-вот должны были вытолкнуть на арену стаю разъяренных зверей. И, наконец, коротко кивнул. «Да, мастер Гесса, я справлюсь. Вы правы. Не следует отвлекать ваше внимание от более важных дел. Уж с ними-то никто, кроме вас, не сладит. Еще и неведомо, слажу ли я». Буртнул Курт и со вздохом кивнул. «Стало быть, решили. Рабочая комната Хальса сейчас заперта?» «Нет». Снова смутившись, пробормотал Ульмер. «Посторонних, вольно расхаживающих по официуму, нет. Сам он ее не запер, перед тем, как... ушел. Да и что там может быть такого, что было бы секретно? Протоколы и... и отчеты». Докончил Курт и отмахнулся, предваряя покаянные речи. «Теперь уж поздно. В любом случае». «Иди, делай что следует. Если появится кто-то из ваналинов с новостями, задержи до моего появления. Если мы с ними будем бегать по бамбергу в поисках друг друга, непременно разменемся». «Да, мастер Гессе», — отозвался младший сослуживец, вытянувшись точно на плацу и, развернувшись, торопливо зашагал прочь к повороту у подвальной лестницы. «Думаешь, среди записей покойного инквизитора есть что-то ценное?» — глядя вслед Ульмеру спросила ведьма. Курт пожал плечами, снова взяв ее за руку и направившись по коридору комнате На вряд ли, скорее нет. Но согласно всем правилам ведения расследования, я должен их просмотреть. Хотя надо заметить, что частенько именно действия, совершаемые, потому что положено, и для очистки совести, и приносили мне, если не разгадку, то важное сведение про минимум. Как знать, быть может мне посчастливится и сейчас как раз тот самый случай». «Ты в это не веришь», — убежденно возразила ведьма, бросив взгляд на его хмурое лицо. Курт невесело усмехнулся. «Не верю, но с чего-то надо начинать». «И ты чего-то не договариваешь», — прибавила она тихо. Несколько секунд он шел молча, слушая, как гулко отдаются звуки шагов под каменными сводами, и, наконец, нехотя отозвался и не стал бы договаривать, Готар. «И дело не в том, что ты все же сторонний человек в конгрегации, дело не в доверии». Даже если б ты была моим сослуживцем, следователем, ведущим расследование вместе со мною, все равно не стал бы. Ибо тут речь идет о моем доверии мне самому. Так оно бывает. Стоит лишь озвучить мысль, и мысль, став словом, становится целью. Разума можно этого не желать. Но где-то там, подспудно, вместо поиска решения, ответа, может поселиться жажда доказать сказанное, вместо того, чтобы отыскать истину». «Посему я поступаю так, как поступал всегда, лучше чего еще не придумал». Приняв для себя некоторые выводы, просто делаю все возможное, чтобы проверить их один за другим, поочередно. Самое сложное – решить, какой из них важнее и в чем надлежит убедиться либо разувериться в первую очередь. И здесь уже никакой опыт, никакая статистика не помогут. Порой самое очевидное и многообещающее может увести в пустоту – а ниточка, что казалось тонкой и малозначительной, вывести к той самой истине. «Это мне знакомо», – вздохнула ведьма, понимающе Курт лишь молча кивнул, вдруг осознав, что последние несколько мгновений пребывал в ощущении, будто и впрямь говорить с кем-то из сослужителей, с кем-то вроде Бруно, не один год бывшего его помощником, а зачастую и исповедником, еще до того, как сей статус был за ним закреплен де юра «Она лезла в твое расследование, как сейчас это делаю я?» «И ты верил ей так же, как мне сейчас веришь?» Кристиан Хальс за столом напротив в темной комнате трактира. Несколько минут, когда казалось, что это просто разговор двух сослуживцев, обсуждающих расследование, беседа двух людей, занятых одним делом. «Если допустить, что в Баммерге присутствует некий артефакт, подавляющий любые попытки разумного осмысления окружающего мира, мне кажется, что этот город меня выжигает. Я ничего не чувствую, ничего никого не вижу». Не понимаю, как прежде. Курт замер, взявшись за ручку двери в рабочую комнату хальца и медленно, размеренно перевел дыхание, на мгновение прикрыв глаза. Быть может, и в впрямь? Равнодушный епископ, невидящий и не желающий видеть того, что творится под самым носом. Равнодушные горожане, безучастно наблюдающие за тем, как два года подряд их жгут и вешают в неправдоподобных количествах и внезапно взбунтовавшиеся, когда под стражу взяли очевидного убийцу и смутьянов. Равнодушный делец, не видящий в городе ничего, кроме продающихся и покупающихся домов, что, в общем, для торгаша было бы логично, если при этом он не бросался в совершенно сумасшедшие авантюры вроде призвания наемников. Обер инквизитор либо вовсе не представляющий, что происходит в его же отделении, либо лишившийся головы настолько, что ударился во все тяжкие, хватая каждого встречного. Следователь первого ранга, вероятный будущий обер, по-глупому вляпавшийся в торгашеские забавы с наемниками. Ведьма, потерявшая способность видеть, и инквизитор с более чем десятилетним опытом оперативной службы, год за годом бывший объектом насмешек за свою паранойю и похвал за проницательность, внезапно проникшийся симпатиями к малознакомым людям, И невидящие разгадки, невидящие следа. Одни догадки, о которых он и впрямь никому не сказал бы вслух. Догадки, ни на чем не основанное, кроме невнятных ощущений и домыслов. Что-то не так? Тихий голос Нессель выхватил его из раздумья рывком. Точно ее шепот был криком над головой спящего. И спящий проснулся, все еще наполовину пребывает там, в мыслях, за гранью реальности, в мире незримого в мире неощущаемого, где над городом раскинулась липкая темная сеть. Задумался. Нехотя отозвался Курт и, распахнув дверь, переступил порог комнаты Хальса. Ведьма лишь бросила на него короткий взгляд, ничего не сказав, вошла следом за ним и уселась в сторонке подле окна. Все так же молча и неподвижно, точно соборная скульптура, Она просидела следующие полчаса, пока Курт осматривал комнату и перебирал бумаги на столе. И невысокой этажерке у дальней стены. Как он и ожидал, ничего, помимо сухих отчетов и протоколов, в комнате не обнаружилось. Лишь в углу, в куче смятой бумаги с черновиками, допросов свидетелей и все тех же отчетов, попался исчерканный листок с несколькими словами, соединенными между собой короткими стрелками. Вверху значилось «Гессе фон Рихтхофен», а чуть ниже, в разброс, без соединения в цепочку и каких-либо пометок, пожар на территории Гайеров, оба этажа сразу, трупы осмотреть, скупщик гэссе поджог. И в самом низу страницы крупно и решительно «Пожар гэссе Похоже, хальс подозревал меня в поджоге и в убийстве Адельхайды, тихо проговорил Курт, Аккуратно расправив и сложив помятый листок. И в убийстве того парня, Мауса. Но, судя по всему, в этой версии разуверился. «И что это значит?» «Хотя бы то, что сам он стал обыть, в этом не виновен. Правда, есть вероятности того, что эти записи – не размышления над расследованием, а план, как подставить Курта Гесса и обвинить его в том, что сделал сам». Пожал плечами он и кивнул на дверь. «Идем». «Больше я не найду здесь ничего». «Теперь обыщешь его дом?» «И, скорее всего, с тем же результатом», — согласился Курт, выйдя пропустив на цель в коридор. «Но прежде объявлю горожанам о смерти Обера». «Вот так просто выйдешь и скажешь им», — напряженно уточнила ведьма, кивнув назад, где за поворотами коридора, каменными стенами и массивными створами собралась толпа горожан. «Вот просто так выйдешь говорить со злобившейся толпой? Один?» «Не в первый раз». Отозвался Курт хмуро, отвернувшись от двери и зашагал по полутемному коридору к выходу. «Держись рядом со мной, молчи, не смотри им в глаза, да и не прячь взгляда. Иди так, будто их там нет, или это просто рыночная площадь с толпой зевак. Я не смогу. Придется». Насаль поджала губы, понимая, что возражать бессмысленно и другого выхода все равно нет. Выход, казалось бы, очевидный. Остаться в здании официума, Явно не рассматривала она сама и не предлагал Курт. В отсутствие Иван Алина-старшего понятие «безопасность» даже в этих стенах было относительным, эфемерным и почти сказочным. У главных дверей ведьма на миг замялась, остановившись и заметно побледнев. Курт помедлил, дав ей время собраться с духом, кивнул угрюмому стражу и, когда тот отодвинул в сторону засов, решительно вышел на каменное крыльцо». Когда массивная створа захлопнулась за спиною, а засов с грохотом вошел в петли, Несель едва заметно вздрогнула, однако осталась стоять на месте. Недвижимо и прямо, точно корабельная сосна, не пытаясь отступить и спрятаться за спину своего оберегателя. Собравшиеся подле официума горожане, поняв, что инквизитор не намерен просто уйти по своим делам, чуть притихли и разом подались вперед – дабы не пропустить то, несомненно, важное, что сейчас будет сказано. Курт выдержал паузу, обведя взглядом лица. Напряженные и мрачные, похожие друг на друга, сливающиеся в единое многоглазое существо, от которого веяло физически, кожей, нервами ощутимой угрозой. От того, что громкий возмущенный гул сменился тихим недовольным ропотом, стало лишь еще больше не по себе». «Я знаю, почему вы здесь собрались», — заговорил он ровно, намеренно не пытаясь перекрыть голос толпы, и толпа притихла, чтобы расслышать. «Знаю, чего вы ждете. Знаю, что город ждет порядка и жаждет покоя. И я хотел бы сказать вам, что ответы на все ваши вопросы будут даны вскоре, а мир и покой восстановлен немедленно. Но, увы, не смогу». Тот, кто должен был решить все столь внезапно возникшие проблемы, обер-инквизитор Гюнтер Нойердорф, сегодня скончался от сердечного приступа. На мгновение тихий ропот вокруг стал полной тишиной. Всего на одно краткое мгновение. И толпа заговорила снова. Десятки голосов слились в один. Громкий, растерянно возмущенный, недобрый. Все более ожесточенный с каждым мигом. Несель рядом затаила дыхание, плотно сжав губы и пытаясь сделать что сказано, не смотреть в эти глаза и не опускать взгляда, не пятиться, не показать даже одним неловким движением, как ей сейчас страшно и какая буря бушует в ее душе. Когда из толпы донеслось панически злобное безвластие, Курт сделал два коротких решительных шага вперед, остановившись на самом краю каменного крыльца и сухо бросил. Лишь теперь, чуть повысив голос, «Кто сказал?» Тишина не вернулась, но голоса чуть стихли. Люди заозирались, пытаясь понять, кто же обронил что-то такое, что вызвало столь нескрываемое недовольство Инквизитора. И по этим лицам было явственно видно, что горожане, каждый сам для себя и все вместе, спешно решают, стоит ли поддержать одного из них или, напротив, заткнуть, задавить его, смять. «Безвластие стало быть!» — повторил Курт по-прежнему ровно, все так же глядя сразу на всех и ни на кого. И не дав собравшимся времени придумать хотя бы подобие ответа, коротко, чеканно вопросил. «Кто здесь власть?» «Мы!» — выкрикнула несколько глоток, и толпа одобрительно загудела, все увереннее и громче, с каждым мигом. Он кивнул. «Да, это ваш город. А кто стоит на страже этой власти? Кто на страже вашего покоя?» «Кто хранит мир в Бамберге?» Ответа, столь же краткого и ясного на сей раз, не нашлось. Горожане заговорили в разнобой одновременно. Кто-то что-то выкрикнул, но его заглушили стоящие рядом. Кто-то с кем-то заспорил. Вновь все нарастающий шум почти перешел в гвалт. И Курт коротко выговорил, снова повысив голос. «Я!» Толпа чуть притихла в явной растерянности, еще не решив как реагировать на столь неприкрытое и наглое самозванство. И он продолжил, вновь не дав горожанам лишнего мгновения на то, чтобы собраться с мыслями. «Я и такие, как я! Дело магистрата — сохранять вечный мир вокруг вас. Дело официума, дело мое и моих собратьев — оберегать вас от опасностей, которые преодолеть больше никому не под силу. Гюнтер Нойердорф и Кристиан Хальц уже не смогут этого сделать». Но официум не осыпался руинами, а конгрегация не исчезла в небытии. Она здесь. Я здесь. Вы хотите знать, что произошло этим утром? Кто в ответе за все, когда воцарится прежний покой в городе? Вы это вскоре узнаете, если не станете мешать мне исполнять мою работу. Если без того напуганных ваших соседей, друзей, родичей не станете пугать еще более повсюду себе панику и злоба «Мы уже все знаем!» — выкрикнул чей-то звонкий молодой голос из самого центра толпы. — Эта малолетняя ведьма убила добрых христиан, а вы бросили в темницу выживших, словно они преступники. Покой в городе наступит тогда, когда прекратится произвол, и невиновные будут освобождены. — Согласен, — кивнул Курт, и зародившееся было возглас и одобрение затухли, не успев разогреться. — Невиновные не должны страдать, а преступники не должны уйти от кары. И кто вам сказал, что невиновного и преступника вы распознали верно? Кто сказал, что бывшая на мосту ратуши – не кара, а малифиция? Что, если вы ошиблись, что тогда будет? Если сейчас я раскрою двери темницы и выпущу оттуда тех, кто пребывает там, вы уверены, что на свет Божий выйдут невиновные? Точно уверены? Это же ваши соседи. Вы не боитесь жить потом рядом с ними». Не боитесь того, что правосудие, которое вы не позволите мне свершить, Господь снова решится делать лично, своими руками, и вам перепадет тоже, просто потому, что вы окажетесь рядом, да и потому, что приложите руку к освобождению злотворцев. Готовы сейчас поручиться за их невиновность, рискуя тем, что однажды и ваш дом, стоящий по соседству с одним из них, зацепит на сей раз не кипящий поток, а, скажем, дождь, Из огня и серы. Свою жизнь, жизнь своих детей, жен, отцов, готовы поставить на кон. «Да!» — выкрикнул одинокий голос, все оттуда же, из центра толпы, и растворился в воздухе, не поддержанно никем. Курт кивнул, продолжив по-прежнему ровно. «Вы же сами разрушаете остатки вашего мира, когда я пытаюсь сохранить хотя бы их, чтобы возвратить покой и порядок всецело. Где ваши жены? Мужья?» «Дочери, родители. Сидят по домам, в то время как вы здесь? Сидят и воображают себе всевозможные опасности, раздувая те, что есть, и измышляя те, кого их нет и не будет. А вы, вместо того, чтобы успокоить их, тратите мое время и свои силы на то, чтобы лишь подпитать их страх? Если дело покажет, что ваши соседи невиновны, я сам выведу их из тюремных камер. Каждого. Лично». «Вы меня знаете. Вы обо мне слышали. И найдите хоть одного человека во всей империи, кто видел бы меня ошибившимся или злонамеренно утаившим истинную суть дела. Есть такие? Кто-то хотя бы слышал о подобном? Дайте мне работать!» — подытожил Курт, вновь не дав никому ответить. «Что бы там ни было, покой ваш город я верну». В ропотной тишине он взял бледную Нессель за руку, Молча спустился с крыльца и направился прямо в толпу, обронив короткое и негромко. «Раступись!» Горожане впрямь раздались, дав им пройти. Кур пересек толпу, не оглядываясь и, несмотря вокруг, свернул на ближайшую улицу, все так же молча и не оборачиваясь, миновал два дома и повернул снова, лишь тогда бросив быстрый взгляд за спину. «Сейчас они осознают, что ты все это время говорил то, что они уже не раз слышали и их не убедил». Тихо и напряженно произнесла насель Он кивнул, вновь за шага вперед. «Да, но к тому времени нас там уже не будет». «Как ты это делаешь?» Все так же негромко спросила она, пытаясь не отставать и явно преодолевая желание оборачиваться через каждые два шага. «Ты говоришь. Говоришь то, что говорят другие, или то, что и так известно. Говоришь какие-то заурядные вещи. А тебя слушаешь и веришь тебе» потом отпускает, и понимаешь, что это было какое-то наваждение, но пока ты говоришь, тебе хочется верить и доверять. Нас так учили, – отозвался Курт просто. Она качнула головой. Нет, это другое. Может, у тебя есть дар внушения, который не заметили наши экспертусы? Это вряд ли. Почему? Они непогрешимы. Но ты ведь во мне не ощущаешь никаких умений подобного рода. «Да и прежде множество малификов разного пошиба, что встречались на моем пути, говорили не раз, что я в этом смысле пустышка. Так стало быть, когда я говорю, ты мне веришь, а после считаешь это наваждением, то есть ложью?» Переспросил он, и Насель поджала губы, коря себя за оговорку. «И когда такое было? Когда я сказал, что не перестану искать твою дочь?» Нет. Отозвалась она неохотно, обходя внушительную лужу помоев, недавно выплеснутых какой-то хозяйкой, и почти прижалась к стене дома, чтобы не наступить в смердящую грязь. Это было в моем охотничьем домике, когда ты вложил нож в мою руку и встал, безоружный, напротив меня. Неужто после пожалела, что не вспорола живот собственному пациенту? Хмыкнул Курт, и ведьма серьезно кивнула. Бывали такие минуты. Сказать правдиво. Первую пару месяцев я все ждала, что за мной явятся ваши. Я была уверена, что ты лгал, и все, что ты мне говорил, ты говорил лишь для того, чтобы я указала тебе дорогу из лесу. А потом натравишь на меня своих собратьев и... Но я не солгал, — заметил он многозначительно. А стало быть, никакое это не наваждение и не помутнение рассудкой за недуга, что с тобой тогда приключился. И даже не душевная слабость после близости, как ты, помнится, заподозрила. — Да. «Просто все дело в том, что я говорил правду. А ты сама сказала. Ты видишь, когда я лгу». Несель нахмурилась, остановившись и обернувшись к нему, явно намереваясь возразить, но не успела произнести ни слова. А Курт не успел понять, что происходит, и отчего вдруг тело отпрянуло назад, а рука рванула ведьму за собою, ухватив ее за рукав. Как это бывало и прежде, Лишь спустя миг осознались те незримые и неслышимые мелочи, которые рассматривать и в которые вслушиваться, осмысливать которые разум, отказался еще мгновение назад. Громкий шорох над головой, сменившийся нарастающим скрежетом, смутная тень, шевельнувшаяся на крыше дома. Ведь когда все закончилось, когда Несель, взвизнув, испуганно вжалась в его грудь, цепившись обеими руками в плечо, Лишь тогда все эти разрозненные детали соотнеслись с груда разбитой черепицы, что узким тяжелым потоком не зринулось сверху и теперь лежало на земле там, где миг назад стояли они оба. Падая, глиняные изогнутые пластины оборвали часть дождевого карниза, и покоробленный грязный слом прошел в какой-то ладони от головы Несель. Еще доля мгновения пронеслась, проползла мимо, тоже, как всегда бывало и прежде, Разом, стремительное и невероятно неспешное, тягучее, точно старый мед. И Курт, оттолкнув ведьму в сторону, выдернул из-за плечного чехла арбалет, разложил его одним движением и направил заряженный на крышу дома. В неподвижности и тишине миновалось полминуты. Бледная насель, точно бы вжавшись сама в себя, застыла рядом, боясь пошевелиться. Курт стоял на месте, Высматривая на крыше крутой, точно снежная горка, хоть какой-то призрак движения, пытаясь услышать хоть звук. И оба вздрогнули, когда дверь дома распахнулась снастежь. Курт рывком опустил руки, уставясь острием стрелы, настоящую на пороге женщину, занимавшую собою проем целиком. Та охнула, подавшись назад, и он отвел арбалет, лишь теперь переведя замершее дыхание. — Матерь Божья! — пробормотала хозяйка дома, прижал ладони к необъятной груди, опасливо шагнула вперед, снова, выглянув на улицу, и, при виде черепков и обломка карниза, весь ее испуг внезапно испарился без остатка. «Вот же свинья-то ленивая!» — возразила она с усталой злостью. «Я же говорила! Но я же ему говорила, не такой, что рухнет же! Вот кто был прав, а?» Насаль осторожно отступила подальше от разгневанной Матроны, переглянувшись Куртом. И он, вздохнул медленно разрядил и сложил арбалет. — У вас была повреждена кровля? — спросил он, убирая оружие в чехол, и женщина, обернувшись, энергично закивала. — И еще как! Град был этой весной. Много чего побило. У кой кого так и вовсе черепицу позбивало. А он на крышу, значит, залез и говорит. — Ничего, постоите еще. А я же вижу. Ну, касая же. «Два ряда скособочились. Прям вот видно было. Штырьки по черепице потрескались, перекосились. Вы целые не задело никого». «Мимо», — отмахнулся Курт. «То есть ты, говоришь, знала, что однажды рухнет?» «Еще как знала!» С каким-то нездоровым самодовольством подтвердила хозяйка и, скользнув взглядом по сигнуму, на его груди добавила. «Мастер-инквизитор! А я ему и говорю, рухнет! Вижу же, что рухнет! Вон там, говорю, ведь там заменить надо!» — А он что? — Молчи, женщина. Вот хоть сама били лестницу, да крышу чинить. — Ну, вот он вернется вечером. Вот я ему покажу. Я его носом, рожей его бесстыжей ткну. А как скажу, что он своей ленью до да безалаберностью чуть инквизитора не убил? Женщина закатила глаза в нарочитом ужасе. Однако, судя по ее тону, сия мысль доставила ей некое особое удовольствие. — Вот будет знать теперь, как матери-то не слушать. — Я думала, вы о муже. Тихо проговорила насэль, и хозяйка с печальной злобой это звалась. И что ты, деточка? Муж мой был человек работящий, хозяин домовитый. А этот только и знает, что на отцовом добре штаны просиживать. Ну, ничего. Он у меня попляшет сегодня. Вы точно не ранены? Не зацепило где? В порядке, кивнул Курт, взял ведьму за локоть и потянул за собою, двинулся по улице дальше, на ходу бросив: "Сына не перебей теперь, смотри". — Что ему сделается, бугаю? — пробормотала хозяйка тоскливо и уже в спину спросила, повысив голос. — Ну, если чего, я ж могу сказать, что вы тут чуть голову себе не проломили, мастер-инквизитор. Вы ж подтвердите, если что. — Все непременно, — отозвался он, не оборачиваясь, и ускорил шаг, слыша позади причитания и усталую негромкую ругань.